Глава пятая Так называемая перестройка продолжалась. В правительстве начался процесс переосмысления международных отношений. Вследствие политики гласности и открытости стал рассыпаться железный занавес, и был принят закон о порядке выезда из СССР. Символом окончательного падения железного занавеса стало разрушение Берлинской стены. И если раньше эмиграция всей семьи была возможна только для выезда в Израиль, и то по ограниченной квоте, то теперь стали рассматриваться и другие причины выезда из страны для жительства за границей. Основной поток выезжающих приходился на три страны – Германию, Израиль и США. В 90-е годы XX -го века особенно интенсивной стала эмиграция российских немцев. Пожелали уехать на свою историческую родину и родители Ильи. Вскоре это осуществилось. На возможное переселение появилась надежда и у молодой семьи Лемон. Но никто не знал, сколько времени продлится это ожидание и затем получение разрешения на выезд. Лида по-прежнему работала в детском садике, а Илья, оставив земледелие и построив коптильню, стал заниматься холодным и горячим копчением. Копченые рыбы и окорока пользовались спросом, и дело пошло хорошо. Дети уже подросли и болели меньше, и, казалось, стало в семью приходить долгожданное успокоение – как вдруг снова заболела Олеся. При обследовании была выявлена гипоплазия правой почки. Врачи объяснили, что это врожденная анатомическая патология, порог внутриутробного развития. Казалось, стала ясна причина частых недомоганий девочки, ее вялость и физическая слабость. Прогноз, выданный врачами, напугал родителей. Это означает, что правая почка гораздо меньше левой, и поскольку это неприобретенное заболевание, врожденное, то лечению оно не поддается. Такая почка подвержена быстрому воспалительному процессу и даже возможно развитие почечной гипертензии, объясняла лечащий врач Лидии. И поскольку девочка когда-нибудь выйдет замуж и захочет иметь детей, могут возникнуть тяжелые осложнения. В таких случаях нередко прибегают к удалению гипоплазированной почки. С одной почкой тоже можно жить. Словно извиняясь, подытожила свое объяснение лечащий врач. Выслушав доктора, Лида снова потеряла только-только начинающий укореняться в ее душе покой. «Бедная моя девочка, да сколько ж на тебя всякой напасти сваливается!» — думала Лида, возвращаясь из больницы с упечаленной дочерью. «Если специалисты бессильны что-либо изменить, то куда обращаться? Где найти совет и помощь?» Придя домой, Лида закрылась в своей спальне и взмолилась Господу. Материнское сердце изливало свою тревогу и искало у Бога ответа. Молилась она со слезами, погрузив свое мокрое лицо в горячие ладони. «Господи, ты знаешь, какая беда постигла нашу Олесеньку! Но ну, сколько она еще будет страдать, и мы вместе с ней! Дай же свой ответ, Боже! Прояви свою целительную силу и удали болезнь! Ну что я должна еще сделать, чтобы беда забыла к нам дорогу?» Я буду поститься, буду стоять на коленях, пойду в храм и поставлю свечки о здравии доченьки. Господи, сокрой меня под сенью Твоей. Господи, услышу, помоги, я так жду Твоего ответа. Каждое утро, идя на работу, Лидия молилась и ждала чуда. Нередко совершала пост, думая, что Бог презрит на ее религиозные обряды и откроет руку для милости. Но пришла вторая беда. Совершенно неожиданно заболела мать Лиды. Диагноз был страшный. Цирроз печени и рак поджелудочной железы. Это стало еще одним ударом для Лиды. За последние годы, когда мать часто приезжала к дочери, они сильно сдружились, даже стали добрыми подругами. Лида знала, как тяжело жилось матери с отцом. В разговоре с мужем Лида высказала свое желание. «М -м, «Мать, нельзя оставлять с отцом, Илюш. Она ему здоровая не нужна была, тем более сейчас, когда так сильно заболела. Давай заберем ее к нам, и Илюш. Сразу после операции, давай». Но настоящая, спасительная операция так и не состоялась. Хирург только вскрыл брюшную полость и снова зашил. Раковые метастазы уже поразили и другие органы. Лида взялась самоотверженно ухаживать за матерью. Работу ей пришлось оставить и все время посвятить тяжело больной. День ото дня Клавдии становилось все хуже. Лида знала безбожную жизнь матери, ее полное неприятие Бога, и теперь, когда она видела, что мать может в любое время умереть, беспокоилась о ее душе. Однажды, перебирая стопки старых журналов, Лида нашла одну потертую тетрадку. Вся тетрадь была исписана стройным красивым почерком. Лида принялась читать написанное и была очень удивлена. Здесь было записано множество библейских стихов, христианские гимны и простые стихи. Как попала к ней эта тетрадь, Лида даже и не представляла но теперь она могла ей сослужить добрую службу. «Здесь столько мудрых изречений и цитат из Библии! Вот бы почитать маме!» — думала Лида. Как-то вечером, присев на краешек кровати, Лида начала издалека свой разговор с матерью о Боге и вечной душе. «Я знаю, мамочка, что ты никогда не относилась серьезно к вере в Бога. Я тебя понимаю. Всю свою жизнь ты работала с молодежью. Твоя принадлежность к коммунистической партии не позволяла тебе даже и помыслить о том, что есть Бог и жизнь после смерти. Но сейчас, мам, тебе не нужно спешить на работу и отчитываться перед порторгом за свои действия и свои убеждения. Давай-ка я расскажу тебе о Боге». Ну, или почитаю что-нибудь. Мать лежала с закрытыми глазами и, казалось, совершенно не реагировала на дочкины слова. Лида была рада уже тому, что не услышала отказ. Она открыла тетрадку и стала медленно читать. «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься». «Крепко держись на не оставляй его, храни его, потому что оно — жизнь твоя». Остановив чтение, Лида посмотрела на мать. Глаза ее были широко открыты, и в них стоял немой вопрос. «Мам, ты что-то хочешь спросить?» Но Клавдия снова закрыла глаза, и Лида продолжила чтение.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 Тяжелый вздох матери остановил чтение Лиды. Все ее лицо выражало недовольство. От внутреннего волнения дрожали опущенные ресницы, их губы были напряженно сжаты. — Мам, ты что, тебе плохо? Или ты не хочешь, чтобы я читала тебе? Ты не хочешь слушать о Боге? — Лида всю свою жизнь я была свободным человеком я тяжело работала служила отечеству и воспитывала молодежь в согласии с нашей партийной идеологией. клавдия сделала паузу и в ее глазах появились слезы. Я верила в то, чему учила, а ты говоришь, что все от руки Божьей — это суеверие, заблуждение, предрассудок. Да, ты верила искренне, но, мамочка, это совсем не значит, что ты была свободна и все делала правильно. Ну, поверь, партийная идеология основана на простых человеческих умозаключениях. Ты не хочешь допустить мысли, что существует высший разум, Бог, который знает гораздо больше самых великих человеческих умов? Бог, где Он? Ты не знаешь. Предположение – это далеко не знание. Ну что мне даст Бог, даже если Он существует? Но ведь у тебя нет ответа. Нет, вижу». Лида, не возражая матери, пролистала несколько тетрадных страниц, и ее взгляд остановился на коротком стихотворении. Она пробежала несколько строк глазами. «Я к Богу ищу дорогу, предвечную книгой сникаю и к храму святому порогу свой мысленный путь пролагаю. Ой, это же обо мне. Я тоже ищу эту дорогу к Богу. «Конечно, я сама ничего не знаю. Мам права. Да где мне взять эту вечную книгу? Как найти эту истину? Господи, ну что еще я не сделала, чтобы ты открылся мне? Я прошу, помилуй нас. Но ничего не меняется в нашей жизни. В моей жизни ничего не меняется. Ну скажи что-нибудь, если ты есть. Заговори, Боже!» Мысли Лидии стремительно рвались наружу. Ей хотелось закричать к Богу, но рядом находилась смертельно больная мать, и дочь не хотела тревожить ее. Закрыв тетрадку, она погладила исхудалую руку матери, с горечью отметив, что кожа стала еще тоньше и более желтой. — Вей, немного осталось. — Как страшно, мама, а ты совсем не готова умирать, — подумала она. Поднявшись, Лида нежно поцеловала мать в сморщенную щеку. «Отдыхай, мамочка, я пойду сварю тебе овощной супчик. Постарайся уснуть, дорогая». Болезнь медленно грызла тело Клавдии Петровны. Боли становились невыносимыми. От больной исходил неприятный запах, от которого в комнате было трудно дышать. Кровавая рвота измучила не только Клавдию, но и Лиду, которая не могла сдержать тошноту, убирая зловонные рвотные массы. Надрывные стоны часто переходили в крик, от которого всем в доме становилось жутко. Дети, приходя из школы, быстро обедали и убегали или к друзьям, или на улицу. Илья стал работать в две смены подряд и приходил домой только переночевать. Видя страдания матери и сама, страшно измучившись, ухаживая за ней, Лида в минуту отчаяния выбегала из дома на улицу и кричала к Богу. — Это же невозможно видеть и переносить, Боже! Ну пошли исцеление или уйми боли, ну пожалей ты нас, разнесчастных, Господи! После очередной кровавой рвоты, которая словно выворачивала все внутренности матери, Лида выскочила из дома и, припав лицом к земле, застонала, словно раненый зверь. — Боже, забери ее, ну забери, чтоб не мучилась она так. Ну сил нет больше у меня видеть ее терзание. Выплакавшись и немного успокоившись, Лида вернулась в комнату. Мать лежала с закрытыми глазами, без движения. Все одеяло и подушка пропитались кровавой рвотой, и ее лицо казалось на этом фоне страшной смертельной маской. Надев перчатки, Лида стала перестилать постель, бережно поворачивая мать с одной стороны на другую. Из уст измучившейся женщины не раздавалось ни звука. Лида проверила ее пульс. Он был очень слабый, едва различимый. Видимо, больная впала в кому и находилась в бессознательном состоянии. Лида открыла форточку, чтобы проветрить комнату, в которой стоял неприятный удушливый запах. Присев на стул, стоящий возле кровати, она несколько мгновений смотрела на безжизненное лицо матери. И снова в ее голове возникла мысль о том, что болезнь матери движется к концу. Несколько дней назад Лида прочла в найденной тетрадке о покаянии. О таком понятии примирения с Богом она прежде не знала. Бабушка говорила ей, что Бог Иисус приходил на землю, и его убили на кресте. Но потом он воскрес и снова ушел в небеса. На этом бабушкины знания заканчивались. Она никогда не произносила такое слово «покаяние». Невесть откуда взявшаяся тетрадь раскрыла Лиде очень важную, как она поняла, истину. Красивым почерком, неизвестной рукой, в ней было выведено. «Для спасения людей Господь Иисус принял смерть на кресте за всех земных грешников». И всякий, кто поверит в совершенное Христом на Голгофе, откажется от грешной жизни и раскается в своих грехах, получит мир от Бога и станет его детем. Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. В этом и заключается покаяние. Лида прочитала несколько раз этот небольшой отрывок и выучила его наизусть. Теперь ей очень хотелось донести вот живой смысл этого библейского покаяния больной матери. Видя, что ее дни на земле сочтены, дочь страстно желала, чтобы мама получила этот славный мир с Богом, покаялась и имела жизнь вечную. Но как это могло бы быть? Она сама еще не вмещала. С детства наученная богобоязненной бабушкой, свято верила, что если так решил Бог, значит, он и совершит. Главное – верить Мне, «Мне обязательно нужно ей рассказать об этом при первом возможном случае», решила Лидия и со слезами на глазах, погладив сухую руку матери, поднялась, чтобы заняться делами по хозяйству. День клонился к закату. Вот-вот придут с пастбища коровушки, нужно их подоить, да и ужин еще не готов. В огороде тоже работа не терпит отлагательств. Вот такая она жизнь, со смертью рука об руку ходит. Как сказал испанский драматург и поэт Лопе де Вега, «Природу трудно изменить, но жизнь изменчива, как море. Сегодня радость, завтра горе, и то и дело рвется нить». Приезд тети Тони облегчил участь Лидии. Теперь за матерью ухаживали они по очереди. Ночную заботу чаще брала на себя тетя, так как Лидия все еще продолжала работать. В один из дней, когда Лиду покормила мать и уже собиралась выйти из комнаты, больная тихим голосом произнесла. «Иисус страдал только три дня, а я уже столько мучаюсь». Эта фраза удивила Лидию. Неужели мама думает о Боге? Может, сейчас время рассказать ей о покаянии? Лида вернулась и, склонившись над больной, ласково спросила. «Мамочка, а ты вообще знаешь, зачем страдал Иисус? Ну, ты когда-нибудь слышала о покаянии?» Клавдия взглянула безучастным взором на дочь и, поджав губы, вздохнула. Не дожидаясь ответа, Лида снова села возле матери и стала наизусть передавать это запомнившееся ей краткое объяснение покаяния. Клавдия, повернув голову к зашторенному окну, шумно втягивала воздух в свои пораженные метастазами легкие. Когда Лида замолчала, ожидая ответа, мать, собрав всю свою небольшую силу, выразительно прошептала. «Ты разве забыла, что твоя мать — атеистка?» На глазах дочери выступили слезы. Ей хотелось закричать матери, что она скоро умрет, а ее вечная участь без Бога будет ужасно безысходной. Но чтобы скрыть свое внутреннее напряжение, она только отчаянно сцепила свои руки и опустила полный слез глаза к полу. «Как можно даже в таком смертельном состоянии держаться за эту глупую идею атеизма? Я ничем не могу ей помочь, о Господи! Она неприступна!» Взмолилась мысленно Лидия. Через неделю у Клавдии началась агония. Она металась на кровати в предсмертных муках, Боясь, что мать может упасть с кровати, Лидия с тетей постелили ей постель на полу. Уже три дня Клавдия находилась в бессознательном состоянии. Лида с тетей сидели возле нее и тихо разговаривали о неизбежно предстоящих похоронах. Титоня, я думаю пригласить священника из района, чтобы он совершил отпевание». «Ты что? Какое отпевание? Она ж коммунистка. На похороны придут ее сотрудники, а тут поп, нать вам. Оркестр нужно». И тут из угла комнаты, где лежала больная, раздался неожиданный шорох. Больная открыла глаза и ясно произнесла. «Только оркестр!» Лидия подбежала к матери и, встав на колени, пристально вглядывалась в ее лицо. Глаза были закрыты, и на лице не отражалось никаких следов эмоций. Лида повернулась к тете и взволнованно спросила. «Тетонь, вы слышали, что сказала мама?» «Ну да, только оркестр. Она же без сознания. Как она могла это сказать?» «Не знаю, но она сказала», — подтвердила тетя, удивляясь не меньше Лиды. «Мы должны исполнить ее последнюю волю, Лида». Клавдия умерла в полночь, так и не приходя в сознание. В момент ее смерти рядом находился муж, который приехал за несколько дней до этого. Так как тело Клавдии разлагалось еще при жизни и в доме стояло тяжелое зловоние, Лидия сразу же ночью сожгла все белье и одежду матери. Утром она поехала в районный православный храм за батюшкой, чтобы тот отпел усопшую. Богобоязненная с детства Лидия все церковные обычаи и расхожие суеверия связывала с Богом. Не знавшая библейской истины, она очень хотела во всем угодить Богу, и то, что знала от бабушки или от религиозных знакомых, принимала на веру. Тут же в районе она наняла духовой оркестр, чтобы похоронить мать с музыкой, исполняя, как сказала тетя, последнюю ее волю. Прощаясь с матерью возле свежевыротой могилы, Лида вдруг почувствовала, как что-то сыпучее и холодное заскользило по ее спине. Она обернулась и увидела тетю Тоню. — Это я тебе за шиворот землицы могильной засыпала, чтобы умершая тебя не тревожила! — сочувственно зашептала тетя прямо в ухо племянницы. — Да ты что, тетя Тонь, ну зачем эти приметы? — отшатнулась Лидия. — Надо. Так все делают. Это обычай такой охранный! — настойчиво возразила тетя Тоня. Глава шестая Похоронив мать, Лидия вдруг ощутила глубокую пустоту в душе. Ни болезненное состояние дочери, ни любимая работа, ни занятость по хозяйству не могли даже на короткое время отвести ее от скорбных мыслей по ушедшей матери. Хотя Лида все сделала, как ей казалось правильно, ее тревожили размышления о том, в каком месте иного мира сейчас пребывает мамина душа. Зная, что существует рай, место радостного пребывания с Богом, и ад, место вечных страданий души, Лида томила себя предположениями, какая участь предоставилась душе ее любимой мамочки. Неотступно находясь рядом с больной матерью, страдающей долгие месяцы, и видя ее ужасные муки, Лида с содроганием думала о том, что ее страдания не закончились со смертью. Это осознание было для нее невыносимо тяжело. Бывали минуты, когда тоска по матери захлестывала Лиду, и она безутешно плакала. Свои переживания Лидия старалась прятать от детей и мужа, не желая омрачать ими дорогих ей людей. В одной из ночей Лидии приснилась мать. Она стояла на широкой дороге и что-то говорила дочери. Не все могла понять Лида, но услышала, что мать советовала ей обратиться к врачам. От напряжения, которое исходило от сна, Лида проснулась и ощутила рядом на кровати чье-то тело. Приподнявшись на локтях, она увидела спящего на другой стороне мужа. «Так «Да кто же лежит рядом?» Через прозрачный тюль в комнату проникал слабый лунный свет — Лидия всмотрелась в лицо лежащего рядом с ней человека и отшатнулась, разглядев черты матери. Страх не сковал ее напротив, резко встряхнул. Вскочив с кровати, она бросилась к выключателю. Включив свет, Лидия широко раскрытыми глазами смотрела на лежащее тело. Двигаясь к кровати на одеревеневших ногах, она ясно увидела образ матери в ночной сорочке. Ты что, Лида, обратился к ней проснувшийся муж. Илюша, мама здесь, дрожащим голосом ответила Лида. Илья перевел свой сонный взгляд с жены на кровать, куда показывала она жестом, и тоже увидел образ тещи. Преодолев страх Лида, подойдя, дотронулась до матери, и тут же образ исчез, словно растаял. Супруги безмолвно смотрели друг на друга. Случившееся не было наваждением, Илиида и Илья видели и даже ощутили физическое тело, которое растворилось при дотрагивании. О продолжении сна не было и речи. До утра супруги лежали при свете в полной растерянности от произошедшего. Утром с первым лучом рассвета в родительскую спальню вбежала Олеся. Вид у нее был встревоженный. «Мам, пап, ко мне приходила бабушка». Трепетным голоском сообщила она родителям необычную новость. Она плакала и говорила, что скучает по мне. Лида, взглянув с тревогой на мужа, обняла дочь и, гладя ее по голове, стараясь сохранить спокойствие, спросила. «Как приходила? Ты спала, и она тебе приснилась?» «Нет, мамочка, она вошла ко мне в комнату и стала со мной разговаривать. Мне так страшно стало!» Сжимая руку матери, объяснила девочка. Лида не находила слов, чтобы успокоить дочь. Она сама только-только выходила из шокового состояния после случившегося в их спальне. Что же это такое творится в их доме? Не надо бояться, доченька. Отец трунул дочь за плечо. Бабушка умерла. Она не может приходить. Это... это просто видение. «Ты, наверное, думала о ней?» «Нет, пап, я не думала о бабушке. Это она обо мне думает, и потому пришла ко мне. Она стояла прямо рядом с моей кроватью. Я ее хорошо видела и слышала. Мне стало так страшно. Я больше не хочу одна спать, пап. Можно я буду спать с вами?» Что можно было ответить дочери? «Конечно же, родители позволили спать Олесе с ними». Через несколько дней Лидия снова проснулась от странного ощущения чьего-то присутствия и снова увидела возле себя на кровати лежащий образ матери. Все повторялось в точности с предыдущим случаем. После включения света образ исчез. С этого времени, боясь появления непонятного гостя в образе матери, семья стала спать при включенном свете. Но и в течение дня Лидию не оставляла мысль о том, что кто-то находится рядом и наблюдает за ней. Она не могла объяснить это чувство, но оно тревожило ее постоянно. В один из дней Лида в разговоре с соседкой поведала ей о своих волнениях по причине происходящего в доме. Та посоветовала ей обратиться к экстрасенсам. «Я слышала, что экстрасенс связывается с потусторонним миром и входит в контакт с духами, и духи слушаются его». Делилась своими сомнительными слухами соседка. «Он может и вам помочь, запретит духу появляться в вашем доме». Ну, «Ну, ну какой силой движимы эти экстрасенсы?» – осторожничала Лидия. «Веря в Бога своей примитивной верой, она все же очень желала принимать только то, что исходит от Бога». «Да ну, конечно, Божьи силы, а то как же! Разве смогли бы они делать то, что другим людям невозможно?» – уверяла соседка. И Лидия рискнула. Она вышла на одного экстрасенса и поведала ему свою таинственную историю. Экстрасенс приехал к ней домой. Совершая какие-то свои, непонятные для Лидии действия, осмотрев все внутри и снаружи дома, он сделал заключение. «Ваш дом стоит на плохом месте. Возможно, на старом заброшенном кладбище. Поэтому и тревожат вас эти духи умерших, иначе привидения». «Лучшее, что вы можете сделать, так это оставить этот дом и переехать в другое место». Сказал и уехал. «Ха! Вот ты решил нашу проблему. Переезжайте!» Утешил называется. В сердцах осудила его хваленную помощь Лидия. «Как будто это так просто переехать. А куда?» Спустя некоторое время после посещения экстрасенса Лидия почувствовала сильную слабость и быструю утомляемость. Стал пропадать аппетит. Она заставляла себя съесть хотя бы несколько ложек супа, понимая, что без еды не сможет не только работать, но и вообще существовать. За короткое время Лидия сильно похудела. Все знакомые, встречая ее на улице, удивлялись, как плохо она выглядит. Едва до работы, до летних каникул, Лидия слегла в постель. У нее совсем не осталось никаких сил. Вскоре даже встать с постели она не могла. Кроме всего прочего, на нее обрушилась тяжелая депрессия. Лидия жила с одной только мыслью, что она умирает. В один из дней ей вспомнилась мать, ее последние дни. Перед взором Лиды проходила картина за картиной из жизни матери. Вспоминались беседы, которые происходили между ними. И вдруг она вспомнила сон, приснившийся ей вскоре после смерти матери, и совет, который дала ей в этом снимать. «Обратись к врачу, доченька, ты больна». На следующий день Илья отвез жену в больницу. Врачи обследовали Лидию и обнаружили миому матки. Было решено делать операцию». Но врачей тревожила сильная худоба пациентки. Выдержит ли? По настоянию самой Лидии операцию все-таки сделали. К выписке Лидия все еще оставалась сильно ослабленной. Илья забрал жену домой, надеясь, что в семье, среди забот и любящих, она быстрее поправится. Но состояние Лиды оставалось тяжелым. Ушло всякое желание жить». Она отказалась от пищи, мотивируя свой отказ с тем, что не хочет есть вообще. Оставаясь целыми днями в постели, Лида часами лежала, молча смотря в потолок без выражения каких-либо эмоций. Чтобы хоть как-то поднять настроение жены, или я купил телевизор. Лидия ничего не желала смотреть, кроме передач о Боге. В ней еще теплилась хрупкая надежда познать истину, о которой она так сильно тосковала и втайне уповала, что Господь когда-нибудь откроет ей себя. Как-то по телевизору транслировали христианскую передачу из-за рубежа. Немолодой уже мужчина в голубой рубашке стоял у самого края сцены и, обращая пытливый взор на сидящих в зале, эмоционально утверждал «У Бога есть план для твоей жизни и твоей». «И твоей!» – простирая руку то вперед, то в стороны, говорил он. «И этот план во благо твоей души!» Продолжая говорить, он вдруг остановился и обвел взглядом аудиторию. Его голос изменился, когда он произнес. «Одна женщина, слушающая эту проповедь, страдает депрессией. Это болезнь от сатаны». Слова проповедника, достигшие слуха Лидии, встряхнули ее так, словно короткий разряд тока прошел по ее телу. «Призови имя Божьего Сына прямо сейчас и запрети сатане. Скажи, во имя Иисуса Христа отойди от меня, сатана». Проговорив это, проповедник продолжал свою проповедь, но Лидия уже не слышала, что он говорил. Она ухватилась за фразу, которую только что услышала, как тонущий заброшенный ему спасательный круг. Ее губы зашептали. «Во имя Иисуса Христа, отойди от меня, сатана!» Вновь и вновь она повторяла эти слова, пока не забылась в спокойном сне. Проснувшись на следующий день уже ближе к обеду, Лидия почувствовала запах жареной рыбы. Он доносился с улицы. Ей очень захотелось покушать и именно жареной рыбы. Такого желания она давно не испытывала. В доме стояла тишина. Муж был на работе, а дети, видимо, где-то на улице или у друзей. Встав с постели, Лида накинула на себя халат и медленно двинулась к выходу из дома. С каждым следующим шагом она ощущала прилив силы к ногам. Это и удивляло ее, и радовало. Выйдя на улицу, Лида поняла, что рыбу жарит соседка, и пошла в соседский двор. Соседка Ирина, увидев идущую Лидию, вышла к ней навстречу. Узнав о ее желании отведать рыбы, радушно пригласила ее к столу. Впервые за многие недели Лидия ела с большим аппетитом. Насытившись, она стала рассказывать хозяйке дома о чуде, которое произошло с ней после просмотра христианской передачи. И знаешь, Ирин, я чувствую себя сегодня вполне здоровой, но только вот слабость осталась, но она пройдет. Я просила Иисуса, и Он услышал. Представь, Он услышал. Он запретил сатане, и моя болезнь ушла. Слава Господу! Это было настоящей правдой. До наступления нового учебного года Лидия поправилась и совершенно окрепла. Она снова могла радоваться жизни, преподавать музыку и заботиться о своей семье. Но впереди у нее еще был долгий путь поиска истины. Истины библейской, небесной, единственной, ведущей к вечному счастью. Глава седьмая Через три года после переезда в Германию сестра Илью приехала в гости. Это было радостное событие. Лина делилась своими впечатлениями о жизни в ближнем зарубежье. Она привезла много заграничных подарков, а детям Ильи и Лиды подарила красивую иллюстрированную детскую Библию. В один из вечерних семейных досугов зашел разговор о Боге. Лида рассказала, что в городке, где они сейчас проживают, есть много церквей самых разных конфессий. «Папа с мамой ходят в литеранскую церковь, ну, а мы с мужем пока не определились», — говорила она. «Точно знаю, что есть еще там большой православный храм, очень красивый снаружи, ну, а внутри я еще и сама не была. Вот приедете и сами увидите все». Лина улыбнулась и поведала о том, что появилась возможность скорого переезда в Германию и для их семьи. Пока она гостила, Илья собрал все необходимые для запроса об иммиграции документы, которые при отъезде Лина забрала с собой для того, чтобы сразу по возвращению упустить их в дело. Прощаясь, обе стороны надеялись, что разлука не продлится долго, и они будут снова жить все рядышком, как это было и прежде, до отъезда родных в Германию. А детская Библия стала любимой книгой семьи. Хотя это и не было чистое Божье слово, все же в ней простым и доходчивым языком рассказывалось обо всем. О сотворении мира, о рождении Иисуса о Девы Марии, об учениках Христа и, конечно, о смерти Христа на Голгофе. Это были только крупицы глубоких истин, которые Лидии предстояло узнать в будущем. Потекли рабочие будни для взрослых и школьные для детей. Время от времени Лида думала о возможном переезде. Желание уехать из этого дома, где не было покоя от преследования снов и видений, стремилось к своему осуществлению. Ну и кроме того, услышав, что в городе их предполагаемого нового места жительства есть церковь, Лидия просто жила мечтой войти туда и помолиться Богу. Она считала, что уж где-где, а в церкви Бог точно пребывает». В небольшом селе, где они жили, не было даже и маленькой православной часовенки. Как-то по дороге на работу Лида снова, по уже давно выработанной привычке, погрузилась в размышления о Боге и стала мысленно обращаться к Нему. «Дорогой Господь, я очень желаю узнать Тебя, хорошо понимать Волю Твою, иметь правильную веру и ходить в церковь. Здесь у меня такой возможности нет». «Если ты откроешь нам путь в Германию, я обязательно найду там свою церковь и буду служить тебе. Только пусть все эти бумажные дела рассмотрятся побыстрее». И сама улыбнулась. «Да что это я такое прошу у Бога? С отъезда Лины прошло только шесть месяцев. Это такой малый срок. Прости, Господи, за мою неразумную просьбу». В один из дней после окончания занятий директор собрала всех учителей на педсовет. Предстояло обсудить планы подготовки к предметным олимпиадам на второе полугодие. В самый разгар учительских дискуссий раздался стук в дверь. Секретарь открыла ее и, выслушав кого-то за дверью, обратилась к Лидии. «Ваша дочь просит вас выйти на минуточку». Олеся стояла с сияющим лицом, запыхавшаяся от быстрого бега. «Мамочка, к нам пришел пакет из Германии. Я сразу к тебе. Вот». Она протянула матери пухлый пакет, вскрыв который, Лидия не поверила своим глазам. Это был вызов из Германии с разрешением въезда в страну на постоянное место жительства. Вечером после ужина вся семья собралась в зале и принялась обсуждать необъяснимое чудо. Вопрос семьи Лемон об эмиграции был решен за шесть месяцев. Хотя они и думали о возможном переезде, но все-таки не ожидали, что он наступит так быстро. Было и радостно, и немного страшновато, ведь будущее совсем неизвестно. Лидия нашла свою золотую цепочку с крестиком и, надевая их, поблагодарила Бога за то, что теперь может носить ее. «Совсем немного осталось, и я буду жить в свободной стране, где нет запретов и никому не будет дела, что я ношу крестик». Мысленно подытожила она. Через три месяца, после продажи дома и исполнения прочих формальностей, перед самым отъездом в Германию Илья и Лидия решили еще раз побывать в родном селе своей юности, проститься с отцом и друзьями. На последнюю встречу с семьей Лемон в отцовском доме собрались друзья Ильи и Лидии. Лида приготовила большой ужин и уже накрывала на стол, когда пришла подружка Олеси. Она попросила отпустить Олесю погулять с ней по деревне. Лида разрешила. На Олесе был нарядный итальянский костюм ее матери, который Лидия сама перешила для дочери. Девочки ушли гулять. Застолье за разговорами и воспоминаниями продолжалось до сумерек. Когда гости стали расходиться, Лида заволновалась. Олеся все еще не возвратилась с прогулки. Уже совсем стемнело, и родители собрались идти искать дочь. Только они вышли из дома, как появилась Леся в сопровождении молодого мужчины в военно-полевой форме. Поблагодарив парня, Леся зашла с родителями в дом. От расспросов матери она уклонилась и пошла спать. На следующий день у Олеси пропал голос. Она едва шептала. Лида в тревоге спросила дочь. — Да что с тобой? Ты что, простудилась? У нас же через два дня вылет, Лесь! — Не хватало тебе только свалиться с температурой». Лида поставила дочери градусник, но к материнской радости температуры не было. Мать успокоилась, хотя и недоумевала о потере голоса у дочери. Предполагаемого ларингита не было. В день вылета Олеся уже могла говорить. И вот наступил час отлета. Самолет авиакомпании Лифганза уносил семью Лемонов в Германию. В полете Леся сидела рядом с мамой. Когда самолет набрал высоту, Леся обратилась к матери. «Теперь я могу рассказать, что со мной произошло в тот вечер, мамочка. Я попала в ужасную ситуацию. Мы шли с Наташкой по центральной улице, ну, просто так, разговаривали о том, о сём. Вдруг возле нас остановился автомобиль. В машине сидело трое мужиков. Все они выглядели солидно». Один открыл дверцу и, назвав Наташу по имени, пригласил нас сесть в машину, покататься. Я сразу ответила, что не сяду и никуда не поеду. Тогда один из них выскочил из машины и схватил меня за руку, встал тянуть в салон. А Наташа стояла в стороне, представь, и смеялась. Я же сопротивлялась, что было сил. Все-таки он затащил меня на заднее сиденье, и машина сразу рванула с места. От бессилия я заплакала. Но потом заставила себя говорить и обратилась к мужчине, сидящему за рулем. «А у вас есть дочь?» Он ответил, что есть. Тогда я продолжила. «А что, если бы какой-нибудь негодяй поступил с вашей дочерью, как вы со мной сейчас?» Он сбавил газ и, обернувшись, ответил. «Я бы его утопил. За, за дочь вот точно бы достал». Так вот, у меня тоже есть отец, он директор совхоза. Мам, ну я умышленно обманывала, чтобы прибавить вес авторитету папы. Он обязательно найдет вас. Ха, ой уж, директор совхоза. А ты знаешь, кто я? Я директор райпотребсоюза, у меня все здесь завязано. И тут, мам, я вспомнила о Боге. Продолжала свой рассказ Олесе. Я стала кричать, что есть мочи. «Господи, помоги! Господи, спаси! Господи, услыши!» Я кричала так громко, что мои похитители повернули вот в какую-то улочку и остановили машину. Я, я сразу выскочила из салона и упала на колени. Я кричала и кричала, призывая Бога и людей. Все трое вот вышли из машины и стояли словно вкопанные, смотря на меня. У меня голос стал срываться, и вдруг ко мне подбежал парень. Он поднял меня с земли и, перекрикивая меня, повелел бежать с ним прочь отсюда. Он крепко держал меня за руку, ну и я побежала за ним. Когда мы выбежали на освещенную фонарями улицу, он остановился и подвел меня к скамейке. Мы сели, чтобы отдышаться». Парень сказал, что он стоял на балконе и курил, когда меня затащили в машину. Он тут же сбежал по лестнице и бросился в догонку. Сначала он потерял машину из виду, но потом услышал мой крик и побежал на крик. Но вот тут же на скамейке я стала благодарить Бога за то, что он послал мне ангела в виде этого парня. Парень слышал мою молитву и улыбался. Он сказал, что только три дня назад приехал из Чечни, где воевал, а потом проводил меня домой. Олеся замолчала. Щеки ее горели, руки тряслись от волнения. «Вот, мамочка, Господь явил свое чудо. А если бы они что-нибудь сделали со мной, я бы я бы не перенесла этого позора, я бы...» С полными слез глазами Лида прижала к себе дочь и тихо произнесла. «Не продолжай, доченька, не надо. Все позади, позади все». «Слава Богу! Никогда не забывай, что Бог вступился за тебя!» «Мам, у меня случился нервный срыв, и голос я потеряла от крика. Но теперь все позади. Ты права, мама, все позади!» Потом эту историю с похищением дочери Лида расскажет мужу. Вместе они будут еще не раз вспоминать о ней и благодарить Господа за спасение их любимого первенца. С аэродрома иммигрантов доставили в лагерь для переселенцев районный центр Рейн-Эрфт, расположенный в земле Северный Рейн-Вестфалия. В лагере было много иммигрантов, было шумно и от этого беспокойно. Здесь же в лагере находился распределительный пункт, откуда семья Лемон через несколько дней была направлена в город, где жили родители Ильи. Ехали автобусом. Маршрут проходил по очень красивым местам. Обозревая возвышающиеся с одной стороны горы, а с другой пышную растительность, Лидия наслаждалась местной природой и отдыхала от шумной лагерной жизни. И снова ее мысли обращались к вездесущему богу. «Боже, как я люблю горы! Как бы я хотела жить в горах!» На автостанции в Берхайме приехавших переселенцев встретил отец Ильи, Генрих. К месту нового проживания шли пешком. Когда дорога стала подниматься в гору, Лидия удивленно спросила. «А что, мы будем жить в горах?» «Именно, на самой высокой местной горе», — бодро ответил Генрих. Вскоре взору путников открылся ряд прекрасных строений. «Вот». «В этом пансионате вы и будете жить, пока не найдете себе что-нибудь подходящее», объяснил Генрих, входя в одно из зданий. Едва устроившись, Лидия стала искать церковь, ни на минуту не забывая своего обещания, данного Господу в одной из молитв. Родители Ильи посещали лютеранскую церковь. Узнав о желании снохи, они пригласили ее к себе. С пошел Илья и, конечно, дети». Просидев все служение, Лидия вышла из церкви совершенно разочарованная. Служение проходило на немецком языке, она его не знала и поэтому не могла ничего понять. На следующее служение Лида отказалась идти в эту церковь, объясняя свое решение тем, что она хочет понимать проповедующего и откликаться на услышанную проповедь. Илья согласился с женой. Когда все формальности по устройству были закончены, семья стала получать социальную помощь и брать уроки немецкого языка. Лидия, узнав о работе по уборке в частных домах, устроилась к одной пожилой немке. Этот, хоть небольшой, но дополнительный доход, так нужен был семье, начинающей жить в новой стране, по сути, с нуля. Вскоре супруги приобрели Библию. Илья сразу принялся за чтение Писания и очень был увлечен Словом Божьим. Лидия же решила продолжать поиск церкви. Как-то возвращаясь с работы, она подошла к автобусной остановке и обратила внимание на женщину со славянской внешностью. Она заговорила с ней, и оказалось, что женщина действительно русская, живет в Германии не так давно и ходит в православный храм. Они познакомились. Звали женщину Татьяной. Она предложила Лиде вместе ходить в храм. Лидия радостно согласилась пойти с ней на служение сразу же в следующее воскресенье. Впервые оказавшись в большом православном храме, Лидия с благоговением стала осматривать все вокруг. Шла божественная литургия. Она обратила внимание на то, что люди проходят в переднюю часть храма, молятся перед огромной иконой, стоящей перед алтарем. Потом она узнала, что это иконостас. Некоторые из них целовали различные предметы, зажигали свечи, несмотря на то, что уже шла служба. Ее удивляли большие картины, иконы, на которых были изображены разные святые, как ей сказала ее новая знакомая. То и дело, стоящие рядом осеняли себя крестным знамением при упоминании Святой Троицы». Все два часа служения, простояв на ногах и с напряженным вниманием слушаясь в пение, Лидия пыталась разобрать слова, что оказалось почти невозможным. Когда литургия закончилась, Лидия прошла вперед к иконостасу и стала завороженно его рассматривать. Вдруг она услышала приглушенный мужской голос и поняла, что кто-то обращается к ней. Она обернулась и увидела священника в рясе темно-синего цвета с длинными ниже ладони широкими рукавами. Лицо его было обрамлено густой сидеющей бородой, а волосы, зачесанные назад, не спадали на плечи и отливали серебром. От него веяло торжественным покоем. Он посмотрел на Лидию с кроткой улыбкой и, словно зная ее неозвученный вопрос, проговорил. Иконостас образ царства небесного, а царские врата это двери рая, рай место будущего жительства верующих. А, -а, -а благодарно кивнув священнику на распев произнесла Лидия. А это кто? Бог? Лида взглядом указала на икону справа от царских ворот. Да, это наш спаситель Иисус Христос, а слева Божья Матерь. Ну, а здесь совершается таинство покаяния. Священник указал на высокий наклонный столик, где находился крест и Евангелие. «Таинство!» – задумчиво повторила Лидия. «А можно мне покаяться? Мне очень нужно». Ну, От чего же нельзя, раба Божия? Исповедание угодно Господу». Через исповедание происходит очищение от греховной скверны. Открой, что волнует тебя, что тяготит душу. И Лидия стала сбивчиво говорить о своих поисках Бога, о переживаниях, связанных с болезнью дочери, о тоске по умершей матери, о своей недовлетворенности в душе. Выслушав Лидию, священник повелел ей поцеловать крест и Евангелие и помолился короткой, не совсем понятной для нее молитвой. Выйдя из храма, Лидия напряженно прислушивалась к своей душе. Она желала уловить хоть малейшие радостные изменения в ней. Но на душе было так же пусто и неспокойно, как и до прихода в храм. В пристройке к храму продавали свечи и молитвословы. Лидия купила то и другое, подумав, что будет, наверное, правильно читать дома молитвословы при зажженной свече. Возвратившись домой, она застала мужа за чтением Библии. Взглянув на жену, Илья сразу заметил печать разочарования на ее лице. Отложив Библию, он заботливо спросил жену. что случилось, Лидочка?» И, встав с кресла, обнял ее. «Ты какая-то не веселая." «Да нет, нет, все как всегда», – уклончиво ответила Лида, проходя в спальню для переодевания. Илья последовал за женой и, прислонившись к дверному косяку, с выразительной нежностью в голосе проговорил. «Вот-вот, как всегда. Я же тебе говорил, читай Библию, а ты все по церквам бегаешь. Я думаю, нужно с другого начинать. Разберись сначала, что тебя хочет Господь, дорогая моя. Бог позаботился о том, чтобы люди узнавали о нем из первых уст, то есть от него самого. Вот что я сегодня уразумел, милая». Илья взял Библию и стал читать. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Ну вот видишь, а ты молишься на иконы. Я, я исповедовалась там, в храме. Илюш, как-то виновато взглянув на мужа, проговорила Лидия, сдерживая слезы разочарования. И что? Но ты не лучишься радостью, Лида. А явных Ефиоплянин радовался. Лида с недоумением посмотрела на мужа. В ответ Илья улыбнулся. Вот читала бы Библию и знала, кто такой этот Ефиоплянин. Став совершенно серьезным, добавил убежденно. Все должно начинаться с Божьего слова. Бог открывается в Библии, а не в храмах. Без библейского знания можно так заблудиться, Лид. «Ох, оставь!» – в сердцах возразила мужу Лидия. «Я устала от всего этого. Если нет Бога в храме, то где тогда можно его найти?» М -м -м, «Я не думаю, да нет, даже уверен, что нам для этого Библия дана. Ты вот начни читать. И поверь мне, сначала я тоже не мог ничего понять, а сейчас словно свет в душу изливается. Текст заговорил, с восторгом произнес Илья». «Вот и читай на здоровье и разбирайся!» — не хотела сдаваться Лида, хотя внутренне уже соглашалась с мужем. «Славик, Олесенька, будем обедать!» — позвала она детей. И я сама так проголодалась, ставя на стол тарелки, заключила спор Лидии. Она продолжала посещать православный храм вместе со своей новой знакомой. Стоя на ногах все служение, она держала в руке горящую свечу и, по примеру стоящих рядом, то и дело осеняла себя крестным знамением. Стоять по два-три часа было очень утомительно. От горящих вокруг свечей становилось жарко и трудно было дышать. Хотелось выйти из храма и вдохнуть свежий воздух, но Лида заставляла себя стоять до окончания литургии. Она убеждала себя, что это жертва угодна Богу а потом также прикладывалась к руке священника, получала его благословение, стремилась прикоснуться к святым мощам. Лидия благоговейно выполняла все обряды, но ничего не понимала. «Нужно ждать, когда им не откроются знаки особой благодати», — утверждала она себя снова и снова. Однажды в православный храм приехал епископ Марк. Когда он проходил среди верующих, люди низко склоняли спины перед ним, стараясь прикоснуться к его испещренной узорами священнической ризе. Люди отталкивали один другого, норовя подойти поближе к епископу, и кричали ему «Владыка, святейший отец!». Он же торжественно проходил мимо и помахивал рукой в воздухе, иногда давая кому-нибудь поцеловать ее». Когда Лидия со стороны посмотрела на все это представление, она почувствовала некую неприязнь ко всему происходящему. Ей показалось это настоящим лицемерием. Да он смотрит на людей сверху вниз, словно сам является Богом. Как неприятно видеть это человеческое величание с одной стороны и подхалимство с другой. Подумала Лидия и пошла прочь из храма. Глава восьмая. «Олесенька, первенец наш любимый, с днем рождения!» Склонившись над едва проснувшейся дочерью, ласково теребя ее щебетала Лидия. «Семнадцать лет! Надо же, как быстро летит время!» Выглядывающий из-за спины Лидии Илья улыбался дочери. «Что правда, то правда, годы летят. Твой возраст говорит нам, что мы с мамой уже совершенно зрелые люди». А давайте устроим праздник. Пойдем в парк и отдохнем на природе. Ура! Я буду готова через пять минут. Спасибо, папочка, за идею. подмикнув отцу, весело согласилась Олеся. Я тоже присоединяюсь к общей эйфории. Подал голос Славик из своей комнаты. О, и ты уже проснулся, Сонька за Сонька! воскликнула Лидия, входя в спальню сына, чтобы разбудить его. При этом на ее лице отразилось искреннее удивление. «Да уж как же! Будешь тут спать, когда вы громко говорите или включили!» С притворным недовольством ответил Славик. «Впрочем, по такому поводу можно. Леськ, я тебя тоже поздравляю!» Через несколько минут вся семья с веселым гомоном выходила из дома и направилась по извилистой тропинке к парку, который находился в шагах в трехстах от дома. Парк был очень красивый. Устроители его сохранили всю первозданную красоту, добавив к творческому совершенству Бога строительное искусство людей. Здесь были сооружены детские площадки с горками и качелями, беседки с навесами и столиками, окруженные пестрыми цветниками. Все это радовало глаз и безмерно восхищало душу. Выбрав одну из беседок, семья решила сначала позавтракать, а потом уже заняться активным отдыхом. Олеся с братом, быстро справившись с бутербродами, выскочили из-за стола и побежали играть в бадминтон. Илья и Лидия со стороны наблюдали за их эмоциональной игрой, полное довольство своими детьми и чарующей природой окружающей их. Денек был теплый, ветерок прохлады обдувал лицо, и птичий перезвон приятно наполнял кругу. Через некоторое время родители решили присоединиться к игре детей, которые уже играли в волейбол. Разделились на две команды. Илья играл с дочерью, Лидия с сыном. Со счетом 7-4 выиграли мужчины. Потом Олеся с братом стали бегать по аллейкам, играя в догонялки. Илья взялся читать газету, которую утром прихватил из дома, а Лидия, запрокинув голову вверх, любовалась плывущими по небу причудливыми облаками. Время близилось к обеду, когда к матери подошла Олеся и что-то прошептало ей на ухо. Она почувствовала боль в боку. Посидев некоторое время на скамейке, отдышавшись, девушка ожидала, что боль пройдет, но она только усиливалась. Выслушав дочь, Лидия встревожилась. Она вдруг вспомнила о больной почке дочери и подумала, что именно она может быть причиной внезапной боли. Уже через несколько минут Олеся едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Ей казалось, боль разливается по всему животу огненным шаром. Пришлось всем немедленно отправляться домой. Но на выходе из парка Олеся присела на корточки и сказала, что дальше идти не может. Ничего не оставалось, как только вызвать неотложку. «Ветенстинст, айнст, айнст». И Олеся была доставлена в госпиталь. Лидия сказала врачу, что у дочери гипоплазия правой почки. Врач выслушал предположение матери о причине внезапного ухудшения здоровья дочери и назначил обследование. Время тянулось очень медленно. Наконец врач сообщил, что правая почка девушки абсолютно здорова, и в этом нет никакого сомнения. Но, сделав небольшую паузу, хирург с искренним сожалением сказал родителям, «Вашей дочери необходима срочная операция, у нее киста яичника больших размеров». Это сообщение прозвучало, как гром среди ясного неба. Родители даже не обратили внимания на то, что почка дочери оказалась здоровой. Операция. Возможен некроз или разрыв. Вот что достигло их встревоженного сознания. Причувствие большой беды, словно облако, густого мрака мгновенно накрыло Лидию. Да и Илья так сильно разволновался, что утратил спокойствие, столь присущее мужчинам. Дав согласие на операцию, по совету врача, родители отправились домой. «Операция продлится два часа, а потом еще часа два наркоз будет действовать, так что вам лучше побыть это время дома. Приезжайте вечером, часам к семи к восьми», – заботливо предложил доктор, пожимая руку Илье. Войдя домой, Лидия сразу отправилась в спальню и, склонив колени, стала молиться. А Илья сел в кресло и безмолвно смотрел в распахнутое окно, мысля о чем-то известном ему одному. Славик, видя переживания родителей, тоже не находил себе места, то слоняясь по залу, то садясь на диван, то выходя на балкон. Казалось, время замедлило свой бег. В седьмом часу Лидия вышла из спальни, глаза ее припухли. Илья понял, что жена плакала. «Поедем уже». Просительно обратилась она к мужу. Когда они приехали в клинику, их встретила медсестра и проводила в палату, где находилась их дочь. Через несколько минут пришел хирург. «Операция прошла хорошо, родители, не волнуйтесь. Я думаю, нам удалось сделать все, и теперь только уход и наблюдение покажут хороший результат. У нас высококлассный медицинский персонал, ну, так что не волнуйтесь». Он улыбнулся родителям, дал указания медсестре и направился к выходу. «Доктор!» – вдруг встрепенулся Илья. «У нас еще вопрос есть. Дело в том, что у дочери было врожденное почечное заболевание – гипоплазия правой почки. А перед операцией нам сказали, что у нее обе почки вполне здоровые. Это как?» «Да, с почками все в порядке», – выслушав Илью, с некоторым удивлением ответил хирург. «А кто вам поставил такой диагноз?» «Никакой гипоплазии. В этом я абсолютно уверен». «Спасибо, доктор!» — в голосе Лидии звучала уважительная благодарность. «А мы так переживали?» «Напрасно!» — улыбнулся хирург. «Впрочем, я вас понимаю, сам отец». И уже в дверях добавил. «Всего доброго! Будьте здоровы!» Войдя в Олесину палату, родители поняли, что она все еще под действием наркоза. Она с трудом открывала глаза и снова закрывала их, впадая в сон. Пробыв с Олеси около часа, Илья и Лида поехали домой. По дороге домой Лида, вспомнив о врачебном диагнозе, поставленном Олесе еще в России, сказала мужу. Ну, «Я сама видела снимки дочери. Одна почка вот действительно была меньше другой». «А сейчас обе здоровы!» «Так это только Господь! Он молитвы мои услышал, исцелил дочку нашу!» «Да!» – задумчиво отозвался Илья, накрыв руку жены своей ладонью. «Это чудо! Но кому скажешь об этом? Кто поверит?» На следующий день родители вновь были в клинике. Они хотели пройти в палату к дочери, но медсестра задержала их. «Доктор желает встретиться с вами. Пожалуйста, пройдемте со мной!» Медсестра повела их в обратном направлении и, остановившись у одной из дверей, постучала. Доктор вышел из-за стола навстречу вошедшим. Пожимая руку Илье и кивком головы приветствуя Лидию, он произнес. «Мы теряем вашу дочь. Она умирает. За ночь она потеряла много крови. Кровотечение продолжается, и мы не можем найти его причины. Поверьте, мне очень больно сообщать вам об этом». Илья и Лидия переглянулись. На лицах обоих отобразился панический страх. Лидия схватила руки доктора. «Неужели ничего нельзя сделать? Вы же говорили...» «Еще одна операция может показать источник внутреннего кровотечения. Однако вторую операцию ваша дочь не перенесет». «Неужели совсем нет никакой надежды?» Пересохшими от волнения губами спросила Лидия. «Есть. Только Бог может спасти вашу дочь. Молитесь!» Это было сказано твердо и вселяло маленькую надежду. Из больницы Илья с женой поехали в ветеранскую церковь, чтобы попросить верующих молиться за дочь. После совершенной молитвы в церкви и вернувшись домой, Лида стала обзванивать всех родных и знакомых, прося молиться за Олесеньку. Илья второй раз в жизни встал на колени и громко взывал к Богу. Лидия стояла рядом, и оба в один голос умоляли Бога прийти и спасти дочку. Боже, даже врач сказал, что только ты можешь помочь. Люди не в силах вырвать доченьку из лап смерти. О, Боже, о, Боже, услышь, помилуй, Господи, ради Иисуса помоги нам. Со слезами закончил молитву Илья. Услышав последнюю фразу мужа, Лидия встала с колен и взяла лежащую на журнальном столике Библию. Открывая ее, она попросила, «Скажи мне что-нибудь, Иисус!» Взгляд ее упал на открытую страницу. «Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя!» «Что это, Господи? Этими словами Ты отвечаешь на мою просьбу?» Зашептала она солеными от слез губами и, глубоко вздохнув, ощутила внезапно водворившийся в ее душе покой. Эти слова сразу легли ей на сердце. Она повторила их несколько раз и, закрыв книгу, обратилась к мужу. «Илюш, поехали в госпиталь. Уже прошло два часа». По дороге в клинику ехали молча. Каждый думал о своем. «Господи, ты исцелил врожденный дефект почки». «Ты сделал то, что не могли сделать врачи. Я уповаю на тебя, Иисус!» Мысленно обращалась Лида к Богу. «Я хочу надеяться и надеюсь, Господи!» Войдя в палату, родители увидели сидящую на кровати Олесю. Она улыбнулась вошедшим отцу и маме. Врач также находился в палате. На его лице светилась довольная улыбка. «Вот, взгляните на вашу девочку. Ей стало гораздо лучше». Опасность миновала, и необходимость в операции исчезла. Слезы хлынули из глаз родителей. Лида обнимала и целовала дочь, а Илья, пожимая руку хирурга, сбивчиво-торопливо говорил, «Доктор, вы, вы сказали нам молитесь, и мы молились. Понимаете, Бог услышал. Мы так рады и благодарны. Спасибо всем, спасибо огромное». Мм, очень хорошо. Да, я разделяю с вами вашу радость. Чудеса случаются. Только не утомляйте свою розовощекую красавицу. Ей неплохо бы поспать. Побыв еще немного с дочерью, счастливые Илья и Лидия покинули клинику. Этот день много в их жизни изменил. Теперь Илья неустанно твердил себе: сколько я бегал от Бога, а он так добр, так благ. «Я буду искать тебя, Господи, и найду, точно найду». В воскресенье Илья встал рано и стал собираться в церковь. Лидия молча наблюдала за мужем. Когда он облачился в выходной костюм, она в недоумении спросила его. «Ты куда это собрался с самого утра, Илюш?» «В церковь пойду, в Лютеранскую. Я хочу быть там, где молятся. Если хочешь, пошли со мной». «Да нет, не хочу. Я там все равно ничегошеньки не понимаю, Илюш. Это только трата времени». Илья пожал плечами и отправился один. Собрание уже началось, когда Илья вошел в церковное здание. Сев на задней скамейке, чтобы никого не отвлекать, он стал вслушиваться в произносимые хором слова. Шла общая молитва на немецком языке. Разобрав несколько слов, он понял, что это молитва «Отче наш». И вдруг Илья, склонив голову, стал обращаться к Иисусу, прося у Него искренне прощения за все свои лживые обещания и греховные дела. Когда служение подошло к концу, Илья вышел из церкви первым и посмотрел на небо. Оно показалось ему необыкновенно голубым. И вдруг его душу всколыхнула радость, и он запел. Он шел по дороге домой и пел. Он не помнил, чтобы ему было когда-то так хорошо, как теперь. На душе стало светло и торжественно. Придя домой, он застал Лидию за чтением Библии. Сев рядом с женой, Илья поделился с ней своим чудесным настроением. «Знаешь, Лидонька, ведь в церкви со мной что-то произошло. Я не могу объяснить, что, но мне сейчас так легко-легко стало». «А что произошло?» – отрешенно спросила она. «Да если б я мог объяснить, это невозможно передать словами, Лида». Обняв и поцеловав жену, ответил Илья и снова стал напевать какой-то знакомый мотив. Слово он не мог вспомнить. Лида изумленно смотрела на мужа. Она не помнила, когда он так искренне радовался. Он словно светился изнутри. Что же там могло произойти в этой церкви? Возможно, Бог как-то его коснулся. Недоумевала она. И ей... Очень хотелось испытать то же, что испытывал сейчас Илья. Она смотрела на страницы раскрытой Библии, лежащей на ее коленях, и тихо повторяла свою частую просьбу к Богу. «Господи, сокрой меня под сенью Твоей». Глава девятая. С выздоровлением дочери жизнь потекла в прежнем русле. Лидия продолжала ходить в православный храм, а Илья иногда посещал Лютеранскую церковь. Необыкновенное чувство светлой радости, наполнявшее его в течение нескольких дней после того, как он молился о прощении к Богу на служении в Лютеранской церкви, прошло. Насущные нужды в новой стране постепенно вытесняли стремление к духовному, и Илья стал уже забывать это чувство близости с Богом. Казалось, что его вообще не было. Нужно было искать работу, чтобы оплачивать все необходимые нужды. Документы об образовании, квалификации утратили в новой стране всякую силу. А отсутствие знания немецкого осложняло поиск хорошо оплачиваемой работы. Лидия, разуверившись в том, что она сможет стать в Германии преподавателем музыки, уже была бы рада любой работе. И вскоре ей удалось устроиться в моечную ресторана. Это было не ахти что, но все же постоянная работа на окладе. Читая Библию, Лидия много размышляла, молилась над непонятными местами и просила Бога говорить с ее душой. Читать книгу книг она начала с первой страницы, в четкой последовательности. Ей было очень интересно узнавать историю еврейского народа. Бог заключил завет с человеком по имени Авраам, пообещав ему произвести от него народ великий и сильный, в котором благословятся все народы земли. И Бог желал, чтобы вот этот народ творил правду и суд и ходил путем Господним. Бог изменил его имя на Авраам, что означало «великий отец народом. Авраам обошел много земель, и куда бы он ни приходил, всюду был пришельцем. Отсюда и произошло название «Еврей». Затем она узнала о Бесааке, Иакове и двенадцати коленах Израилевых. Развитие еврейской истории захватило Лидию. Она не могла оторваться от чтения, узнавая все больше и больше, и уже ощущала себя участницей тех событий. История жизни Иосифа особенно восхитила ее. А выход израильского народа из Египта поразил и даже немного испугал. Она поняла, что святой Бог ненавидит грех, и, назвав еврейский народ своим, Бог дал ему постановления и законы, соблюдая которые евреи жили бы хорошо. Бог запретил делать изображения из дерева и камня для поклонения перед ними и запретил служить богам, сделанным руками человеческими. Этот грех Бог назвал идолопоклонством и обещал сурово наказывать народ за него. «Как же так?» — недоумевала Лидия. «В православных храмах всюду стоят эти изображения, и люди молятся перед иконами. Господи, да я и сама повергалась нет перед ними, но я не знала. Прости, мое невежество, Господи!» Читая дальше, Лидия была ошеломлена заявлением Бога о людях, совершающих гадания. «Ворожей не оставляй в живых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Слово Божье звучало прямо к ее сердцу, напоминая то, что она делала в своей жизни. Да, Лидия знала, что среди ее родных были люди, наводящие на неугодных им порчу, которые занимались спиритизмом, ворожили. У сестры ее деда, тетушки Алевтины, была черная магия, к которой та часто обращалась. Эта женщина нередко зазывала Лидию к себе в гости – Но, чувствуя неприязнь к ней и даже боязнь, Лидия не отзывалась на приглашение. И все же однажды по ее настоянию она зашла к ней в дом. Увидев воршедшую, Алевтина обрадованно всплеснула руками и пригласила Лидию пройти в гостиную. А когда Лида собралась уходить, тетя Алевтина вошла в кладовку и вынесла кулечек со сладостями. Когда тетушка подавала пакетик, странная мысль мелькнула в голове у Лиды, словно приказ – «Не бери этот пакет. Это тебе, Лидушка. Будешь пить чай, вспомнишь обо мне», — заискивающе произнесла тетушка. «Возьму», — подумала Лида, словно отвечая на предупреждающую ее мысль. «Кому-нибудь отдам. Если этот гостинец порчен на меня, другим не повредит». И Лида взяла. Дома ее ждал Илья. Как только Лида вошла, он торопливо проговорил. «Ну, где же ты ходишь, Лидушка? Мы же едем на день рождения к старцевым. Давай, собирайся. Я сейчас машину выгоню из гаража». Лида переоделась и, проходя мимо стола, где лежал подаренный ей пакет, захватила его с собой. Пробыв в гостях до темна, супруги возвращались домой. Они весело общались, вспоминая встречу с друзьями. «Хорошо иметь таких друзей. Когда мы еще к ним попадем? Ох уж эта суета!» вздохнул Илья. «Все не досуг». «Да, недели через две поедем», беззаботно ответила Лидия. «Почему ты так решила?» поинтересовался Илья. «Умрет кто-нибудь», со смешком ответила Лида. «Так у нас людей получается. Встречаемся на днях рождения, да на похоронах». Спустя дней десять после поездки к друзьям в доме Лемон зазвонил телефон. Илья поднял трубку и услышал всхлипывающий женский голос. Это звонила Надежда Старцева. «Илья, у нас горе!» — произнесла она с придыханием. «Николай погиб. Похороны завтра». Илья был потрясен. Положив трубку, он сказал жене, «Лидушка, а Николай умер». Ни он, ни Лида не вспомнили в тот миг о словах, которые вышли из Лидиных уст тем вечером, когда они возвращались с дня рождения от старцевых. Но после похорон Лидия вспомнила те злополучные слова, которые обронила бездумно, со смешком. И сейчас этот случай вновь ожил в памяти Лиды. Она содрогнулась от мысли, что слова могут обладать такой страшной силой. Случается, гостиница тети алевтины был заговорен смерть. Вместо Николая это должно было случиться со мной, сжимая до боли кулаки мыслила Лида. О, Боже, если бы можно было вернуть все назад, ну зачем я повезла этот подарок и оставила его у них? Какой ужас! Воспоминания продолжались, и словно раскаленные угли обжигали ее душу. Когда тетушка Левтина заболела, она просила отца Лидии прислать дочь к ней, чтобы передать многие таинства ворожбы, но Лидия не пошла. Тогда она поняла, что тетушка Левтина, занимаясь колдовством, желала связать этим злосчастным даром и свою нелюбимую двоюродную племянницу. Теперь Лидия по-другому смотрела и на веру своей бабушки. Она вспомнила, как к ней приходили люди и просили полечить от той или другой болезни. Так бабушка заговаривала испуг и при этом выливала воск, определяя, от кого получен этот недуг. «Милая моя, дорогая моя бабуля, ты считала, что помогаешь людям, лечишь их. А когда же исцеленный давал в благодарность деньги, ты объявляла, что лечишь во имя Бога и отказывалась от какой-либо платы». Однако самым ужасным было то, что Лидия сама занималась гаданием на картах, заговаривала ячмени и предсказывала человеку будущее. Когда ее благодарил излеченный, она внутренне гордилась своей способностью помогать людям, но с другой стороны страшилась своих действий и желала от них избавиться. Особенно тревожило ее узнавание характера незнакомого ей человека. Необъяснимо для себя самой, она могла определить будущие события и сказать, что ожидает в скором этого человека. Лидия мысленно видела, что происходит за стеной дома, и предсказывала опасность. И при этом она считала, что этот редкостный дар она получила от Бога. В ее разговорах всегда присутствовала божественная тема – Как-то раз к ней зашел сосед, и Лида почувствовала запах смерти, исходящий от него. Она подавила это отвращение и заговорила о Боге, на что сосед ответил. тебе так интересна эта тема? Но мне нет, я атеист. А вот моя бабка выписала себе Библию. Хочешь, сходи к ней и почитай». «Да что вы, Дмитрий Васильевич, Бог нужен всем, и вам тоже», — возразила Лидия и неназойливо предположила. «Ну, а вдруг вы внезапно умрете? Где тогда будет ваша душа?» И, спохватившись, что затронула неприятную для собеседника тему, боясь его обидеть, извинительным тоном добавила. «Впрочем, вы хороший человек, Дмитрий Васильевич. Бог сам разберется, куда вас определить. А за сообщение о Библии спасибо. Схожу, вот только спина отпустит, разболелось что-то». На следующий день Лидия услышала пугающую новость – Дмитрий Васильевич внезапно скончался. «Ой-ой-ой-ой! Я же ощутила запах смерти, как только он переступил порог!» Панически вспомнила Лида. «И опять это сбылось!» Тогда она обратилась к Богу с просьбой. «Господи, удали ты эту способность от меня! Я сама себя боюсь!» Сейчас, прочитав суровый Божий приговор для всех гадателей, Лидия не на шутку испугалась. Ей смутно припомнились слова Бога о наказании, и она нашла их.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 «Господи, да неужели мне нести вину и моим детям тоже? Я ж ничего этого не знала. Господи, прости, я, каюсь, Боже, от безумного прошлого своего отказываюсь. Помилуй меня, помилуй!» Сердце Лидии сжималось от страха наказания и от мысли быть отверженной Богом. Отложив Библию в сторону, она упала на колени и стала умолять Бога помиловать ее и детей, снять это проклятие, тяготеющее над ее семьей. Слезы текли по щекам, но она не замечала их. Перед ее внутренним взором проходили картины за картиной, словно снятое на кинопленку кино о ее грехах. Несколько дней Лидия находилась в очень сильных душевных страданиях. В один из вечеров она снова молилась со слезами в своей комнате. Лидия не наблюдала времени и не подбирала слов, изливая свою боль и страх перед Богом. И когда слова стали иссякать, а слезы все еще текли по ее горячим щекам, Лидия услышала внутри короткую фразу «Ты очищена». Откуда пришло это слово, она не могла понять, но ей стало вдруг легко, и она перестала плакать. Войдя в зал, она подошла к мужу, читающему какой-то журнал, и, облегченно вздохнув, произнесла «Теперь я свободна, Илюша! Бог услышал меня и снял мой грех!» Глава десятая Ресторан, в котором работала Лидия, был частным и небольшим. Его хозяйка, уже довольно пожилая немецкая дама, держала свой бизнес несколько десятков лет. Она слыла замечательным кулинаром и поваром, поэтому ресторанчик пользовался большим успехом. С годами она стала чувствовать, что не справляется сама, и ей нужен помощник на кухне. Узнав об этом, Лидия предложила ей принять ее мужа поваром. Дама решила принять Илью с испытательным сроком, но уже с первых дней он ей понравился. Она передала ему все поварское дело, кулинарию оставив для себя. Так супруги Лемон стали работать вместе. Прошло два с лишним года, и хозяйка ресторана стала все больше чувствовать свою старческую немощь. Видя, что принятые ею муж и жена работают слаженно, аккуратно и усердно, хозяйка, наконец, решила расстаться с рестораном. За это время она убедилась, что популярность ее вкусного заведения не только не уменьшилась, но и возросла. Владительница ресторана предложила Илье взять его в рент и стать его временным управляющим на установленный ею срок. Илья согласился, и после оформления бумаг ресторан стал его временной собственностью на ближайшие пять лет. Так супруги обрели собственный бизнес». Дети тоже стали помогать родителям, приходя в свободное время в ресторанчик, который приносил не только хороший доход, но и доставлял всем настоящее удовольствие. А Лидия продолжала читать Библию и убедилась, что Бог хочет, чтобы люди не оставались одни и ходили в церковь. Но где найти такую церковь, в которой бы учение Христа было главным, она не знала. Так как родители Ильи постоянно приглашали своих детей, Лидия захотела сама разобраться, что же такое лютеранство, и занялась изучением биографии Мартина Лютера. Он раскритиковал все принципы католицизма и утвердил священное писание как единственный авторитет для человека. Это было новое религиозное учение». Мартин Лютер объявил веру человека единственным путем спасения души, которая даруется ему непосредственно Богом. И он также утверждал, что христианин должен сам исследовать Писание и иметь собственное суждение. Но он просто умолял своих последователей не называться его именем. «Пожалуйста, не используйте мое имя». Не называйте себя лютеранами, но христианами. Это учение не мое, я не был распят за кого-либо. Почему должен я, несчастный мешок с червями, дать мое бессмысленное имя детям Христа? Это сильное заявление следовало считать его завещанием, но получалось, что лютеране этому голосу не вняли. И теперь Лидия убедилась, что лютеранкой она никогда не станет. Решила. «Буду искать и просить у Бога помощи. Он укажет мне свой путь, укажет. Он сокроет меня под своей сенью», — в который раз утверждала себе Лидия. Как-то в один из приятных весенних вечеров Лидия сидела во дворе и разговаривала со своей русской соседкой Верой. Знаешь, Вер, я так хочу утвердиться в правильности веры и быть уверенной, что иду правильным путем. Вот в православном храме истины Божьей я не нашла, а в Литеранской церкви ничего не понимаю. Библию читаю и вижу там и тут заблуждение. Ну где же, где правильно? Знаешь, Лид, я тоже долго металась, пока не нашла церковь, где единственное основание – Слово Божие и Христос. «Знаешь, на днях пастор приедет к нам в гости, и если хочешь, я позову тебя, и ты поговоришь с ним». «Вер, хочу, очень хочу!» В ледяных глазах засветились радостные искорки. «Только ты ты не забудь, пожалуйста, ладно? Я буду ждать и обязательно приду. Спасибо тебе!» «Да что ты! Понимаю тебя! У самой крылья раскрылись, когда я там услышала в проповеди то, что читала в Библии. «А можно я с мужем приду?» Забегая наперед, поинтересовалась Лидия. «Знаешь, он тоже молится и тоже хочет быть близко с Богом». «Да, конечно», — улыбнулась соседка, — «вместе приходите, пастор все вам объяснит». Следующие несколько дней Лидия жила ожиданием встречи с пастором. Прошла неделя, а соседка так и не позвала ее. В субботний вечер, когда вся семья только закончила ужинать, раздался дверной звонок. Славик побежал открывать. — Папа с мамой дома? — услышав знакомый голос Веры, Лида быстро подошла к двери. — А, Вера, добрый вечер, проходи, — пригласила Лидия соседку. — Да нет, я же за вами пришла, — торопливо ответила Вера. — Зови Илью и к нам, пастор приехал. — Приехал? — Ой, как хорошо, — воскликнула Лидия. — Сейчас, Вера, сейчас, мы придем, вот я только мужу скажу. Через несколько минут Илья с Лидией входили в соседскую квартиру, дверь которой была распахнута для гостей. встречу вошедшим поднялся с дивана невысокий мужчина лет пятидесяти. Подавая Илье, а потом Лидии руку для приветствия, он улыбнулся очень приятной улыбкой, открытой и широкой. «Рад познакомиться с вами. Я Павел». Представился он и просто, будто был хозяином дома, пригласил садиться. Илья и Лида сели в мягкие кресла, стоящие напротив дивана, на котором сидел Павел и Игорь, муж Веры. «Ну, пока вы тут пообщаетесь, я кофе приготовлю», — сообщила хозяйка, направляясь в кухню. «Вы давно уже живете в Германии?» — нарушил затянувшееся молчание Павел, обращаясь к своим новым знакомым. «Да почитаю уже третий год», — ответил Илья. «Да, третий, а окажется, только недавно приехали». — Время скоротечно. — Да, верно, — подтвердил Павел. — Но, как сказал блаженный Августин, время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства. Оно творит в душе удивительные дела. Супруги переглянулись. Они впервые слышали это имя, но не решились спросить, кто же такой этот блаженный Августин, изречение которого так понравилось Лидии. «Как это правильно? Время творит в душе удивительные дела», — задумчиво повторила она и восхищенно добавила. «И красиво». Да, Августин долго искал Бога, и однажды, когда сидел опечаленный, услышал голос, какой-то загадочный, взывавший к нему на распев: «Возьми и читай» рассказывал Павел. Осмотревшись и не найдя, кто бы это мог произнести, Августин пришел к выводу, что повеление пришло свыше. И он понял, что читать надо священное писание. С тех пор Августин полюбил Библию и начал узнавать Бога. И назвал Бога источником бытия и всяческого блага, чистейшей и наивысшей красотой. «Я, я тоже ищу Бога», — взволнованно произнесла Лидия. «Так замечательно!» — в глазах Павла вспыхнул огонек восторга. «Истинен только библейский Бог, и его можно увидеть и узнать только через Иисуса Христа. Вот вы Библию читаете?» «Да, да», — в один голос ответили супруги. «Ну, и что же вы узнали из нее? Что-то для вас стало понятным или наоборот непонятно?» — поинтересовался Павел. Лидия посмотрела на мужа, словно давая ему возможность ответить на вопрос пастора первым. Илья перехватил этот взгляд и, задумавшись на мгновение, ответил, «Ну вот Иисус Христос — это единственный спаситель, как я понимаю. Но как Бог мог предать страдания своего сына?» Лидия тоже не понимала этого. Она вспомнила страдания своей дочери, ее боли, слезы, и по ее возбужденному телу пробежала судорога. Как любящая мать, она не могла понять Бога, отца, добровольно отдавшего своего сына на смерть. Илья тоже напряженно раздумывал, сидя и прикусив нижнюю губу. Лида взглянула на мужа и поняла, что он испытывает глубокое волнение. «Наконец заговорил Павел». Ах, я читаю это местописание почти каждый день. Читаю, чтобы преклониться перед великой любовью Отца Небесного ко мне. Но мой ум так мал, так ничтожно мелок, чтобы охватить эту чудесную, прекрасную любовь. «А у вас иконы есть?» Вдруг, казалось, совершенно не в попад спросила Лидия. «Нет, икон у нас нет». Спокойно, будто предвидел этот вопрос, ответил Павел. «Бог есть дух» и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. «А что у вас за церковь?» — задала свой следующий вопрос Лида. «Я, «Я никогда не слышала ничего подобного. Ну да, мы с мужем бывали в Лютеранской, там тоже нет икон. А весь год я хожу в православный храм, но...» «У нас дом молитвы, где собирается христианская братская община», — с едва уловимой улыбкой ответил Павел и снова открыв Библию, прочитал. «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Ну, а так как наш Спаситель Христос, то и называемся мы христианами, а община — христианской». «А где же находится ваша такая церковь? Я...» — Лидия взглянула на мужа и поправила себя. «Мы бы хотели побывать там». «Наш дом молитвы недалеко, находится всего в тридцати минутах езды отсюда». «Ну, если это не слишком далеко и для вас, мы, мы все будем рады видеть вас у нас», доброжелательно ответил Павел. Воспользовавшись короткой паузой в разговоре, стоящая в дверях Вера обратилась к гостям. «А если вы не возражаете сейчас, мы можем продолжить беседу за чашечкой кофе. Прошу всех к столу». Во главе с хозяином дома все гости прошли к столу, накрытому на просторном балконе. Подойдя к нему, Павел предложил, «А давайте помолимся Богу», и, склонив голову, стал говорить, «Господь Иисус, славим Тебя, Спасителя, благодарим за Твое присутствие здесь в Духе Святом. Ты обещал быть с теми, кто собирается во имя Твое. Мы благодарим Тебя за Твое Слово и просим, благослови нашу трапезу вечернюю. Аминь». Молитва Павла звучала просто и доверчиво, и очень красиво. Лидия наслаждалась, слушая ее плавное и мелодичное звучание. Ей даже захотелось положить эти молитвенные слова на музыку, и она улыбнулась этой мысли. Поедая маковые рулетики, испеченные хозяйкой и попивая кофе, гости и хозяева продолжили беседу о житейском. Стало темнеть, и Павел, взглянув на часы, встал. «Ой, мне пора, друзья. От сердца благодарил за славный вечер с вами. Прощаясь, Павел обратился к Илье и Лидии. А если вы желаете продолжить наши беседы, мы с певуньями-сестрами можем навестить вас скоро. И в любом случае приглашаю вас в дом молитвы в воскресенье. Игорь и Вера знают дорогу, спросите».